Глава 14. Случаи из практики. Это могли быть вы. В этой финальной подборке сверхъестественных случаев из практики я прошу вас отметить, что ни один из тех людей, о которых вы узнаете, не пытался заставить что-либо произойти. Они просто имели намерение и в то же время подчинялись более великой силе. Когда этот момент настал в виде исцеления или мистического опыта, их личность не имела к этому отношения. Через них пришло что-то более великое и сделало свою работу. Они соединились с единым полем, и взаимодействие с этим разумом оказало на них влияние. Как вы теперь знаете, этот разум также находится и внутри вас. Божественное ты меня слышишь?» В 2014 году у Стесси начались сильные головные боли. Она проработала 25 лет в области здравоохранения, как медсестра и иглотерапевт. Она всегда вела здоровый образ жизни и редко принимала лекарства, так что внезапное появление головных болей, причем таких мучительных, что она едва не теряла сознание, было очень тревожным. После года, в течение которого она прошла бесчетной альтернативной терапии, Стейси наконец обратилась к доктору, направившему ее на компьютерную томографию. У нее диагностировали менингиому – доброкачественную опухоль, формирующуюся в области спинного или головного мозга. Опухоль Стейси располагалась в районе восьмой пары черепно-мозговых нервов и начала сдавливать их волокна, вызывая значительные изменения функций. Восьмая пара – слуховой нерв – имеет две ветви. Одна отвечает за слух, а другая — за равновесие. Так что вдобавок к неослабным болям и потере слуха женщина испытывала головокружение и тошноту. По мере роста опухоль начала давить на другую черепно-мозговую пару, иннервирующее лицо и дальше область плеча, что привело к устойчивым болям. А вскоре к ним добавились и глазные боли. По мнению терапевта Стейси, единственным решением могла быть Трепанация черепа, то есть требовалось высверлить крупное отверстие в затылке, через которое можно было бы удалить опухоль. Стейси не хотела прибегать к этой крайней мере, поэтому продолжала искать другие методы лечения. К тому времени, когда она пришла к нам на свой первый семинар выходного дня, проводившийся в Сиэтле в 2015 году, ее левое ухо потеряло слух уже на 70%. Осенью 2016 года стейси впервые побывала на продвинутом семинаре в Канкуне, где смогла прочувствовать ситуацию на совершенно ином уровне. Затем в течение зимы 2016-2017 годов она побывала еще на одном продвинутом семинаре в Тампе. В день прибытия четверг у нее невыносимо болело ухо, а на следующее утро боль еще усилилась. Стейси рассказывала, что ощущение было такое, будто ее ухо закрывается. К вечеру пятницы, после медитации на благословение энергоцентров, боль в ухе странным образом прошла. А затем утром в воскресенье, во время медитации на шишковидную железу, Стейси потерялась во времени и пространстве. «Я почувствовала, что вот-вот упаду со стула», — рассказывала она. В тот момент восхитительная вспышка света охватила левую половину моей головы, Представьте, что вы сложили вместе тысячу бриллиантов и направили на них свет, и это даже близко не было бы похоже на тот свет. И вдруг — бум! — ее тело пронзила энергия, и сноб бело-голубого света, не похожий ни на что из реального мира, вошел в ее ухо. «Это было самое божественное, наполненное любовью ощущение за всю мою жизнь», — рассказывала она, — «словно рука Бога гладила меня». Это чувство было таким мощным и изумительным, что его невозможно описать словами, но каждый раз, вспоминая его, я плачу. Сперва очистились ее носовые пазухи, затем и вся левая часть головы, а после этого прошла боль в левом плече, и, наконец, впервые за три года Стейси смогла слышать левым ухом. — Я просто сидела в благоговении, смеясь и плача, и слезы катились у меня по лицу, — говорила она. Играла музыка, и я слышал ее совершенно отчетливо. Это было так, словно звучала небесная песнь ангелов, поющих на небесах. И я знала, то, что я слышу, было за пределами обычного слухового диапазона. Энергия продолжала струиться через затылок в левую часть головы, которая все эти годы казалась мне будто цементной. Когда я попросил всех прилечь расслабиться, чтобы автономная нервная система взялась за дело по всему телу, Стейси продолжала двигаться энергия, растекаясь по рукам до самых ладоней, и она начала дрожать всем телом. Чувство было такое, словно каждый синапс и мышцы в моем теле горели. В пальцах ног, бедра, голове, шее, груди я чувствовал, что мой сердечный центр широко открыт. Помню, как подумала, что бы это ни было, я иду ему навстречу. Стейси полностью отдалась неведомому и снова потерялась во времени и пространстве. Когда эта часть медитации подошла к концу, она обнаружила себя сидящей на стуле, и энергия в ней замедлялась и успокаивалась. Ее мыслящий мозг снова стал заявлять о себе, и хотя женщина снова все слышала, она начала недоумевать, что же с ней произошло. Возможно, ее ухо излечилось не полностью, возможно, опухоль еще оставалась там, а может, она была просто недостойна исцеления? Однако едва эти мысли возникли, Стейси увидела перед собой энергию и свет. Но эта энергия была иной. «Она была красной, как сердце, и синей, и трехмерной», — вспоминала Стейси. «Она висела примерно в полуметре от меня и извивалась, как змея. Глаза у меня были закрыты». Энергия была многомерной, прекрасной, безумной, величественной, фрактальной и приближалась прямо к моему лицу, словно хотела сказать «У тебя сомнения? Мы тебе покажем!» И затем она ударила мне в сердце. Моя грудь раскрылась, я откинулась на стуле, и мои руки раскинулись в стороны. Я знала, что это всеобщая энергия, ци, божьего духа, вселенной. Теперь моя жизнь стала иной. Во-первых, у меня стопроцентный слух, но не только это. Сложно выразить это словами, но я знаю, что бы ни случилось, со мной все будет в порядке. Больше никогда не будет по-прежнему, ведь я знаю, что за всем стоит дух, который услышит меня и исцелит. Джейн слышит, ты моя. Джейн медитировала лишь от случая к случаю, но однажды, 25 лет назад, во время медитации, с ней случился, как она сама говорит, спонтанный опыт. Будучи с закрытыми глазами, она внезапно оказалась в присутствии невероятно яркого света, однако он был мягким и не раздражал глаза. По словам Джейн, это была чистейшая, интенсивнейшая, самая идеальная любовь, какую она только испытывала. Следующие 25 лет Джейн молилась, медитировала и делала все, что могла, чтобы вернуть этот трансцендентный опыт. Весной 2015 года Джейн посетила наш продвинутый семинар в Кефре в Аризоне. Она пребывала в глубокой депрессии, не в силах увидеть какое-либо решение своих проблем, однако намеревалась как-то преодолеть это и ее возбуждала возможность оказаться среди более полусотни человек, разделяющих ее веру в то, что они нечто большее, чем просто физическое тело. В течение семинара Джейн гналась за мистическим опытом с интенсивностью, превышавшей ее депрессию. Во время медитации на шишковидную железу она сидела в позе лотоса, направляя любовь и внимание на эпифиз. Внезапно железа активировалась, и у женщины из головы вышел сияющий белый свет. Это был тот же свет, который явился ей двадцать пять лет назад. Этот свет возник в пространстве моей шишковидной железы и осветил все кристаллы в ее маленьком гроте, — объясняла позже Джейн. Свет продолжал освещать все мое существо вплоть до клеток. Мой позвоночник выпрямился, голова откинулась, и я отдалась этому ощущению, просто позволила всему идти своим чередом. Я одновременно испытывала экстаз, блаженство, благодарность и любовь. Затем на Джейн опустился перевернутый треугольник из света и вошел ей в голову. Она знала, что в этом треугольнике присутствовал любящий разум. Верхушка перевернутого треугольника соединилась с верхушкой ее шишковидной железы, образовав сдвоенную геометрическую фигуру. Интенсивная частота когерентного света несла сообщение для Джейн. Этот свет повторял снова и снова «Ты моя! Ты моя!» И она услышала в этих словах «Я люблю тебя больше всего на свете». «Прошу тебя, войди и распоряжайся моей жизнью», — ответила Джейн и, подчинившись этому переживанию, почувствовала поток информации, входящего в ее голову через макушку в виде сияющего света. Свет был пронизан жемчужными нитями люминесцентного кобальтово-синего цвета. В ее личном духовном пути голубой жемчуг является проявлением божественного или высшего «я». Свет медленно струился через все ее тело. Эта энергия возникла из обратного торсионного поля, движущегося в противоположном направлении от восходящего поля, созданного во время дыхания. И она была из единого поля, из-за предела видимости светового спектра и наших пяти чувств. Этот внутренний опыт был настолько реальным, что перестроил ее мозг и послал новый эмоциональный энергетический сигнал ее телу. В миг прошлое Джейн оказалось стерто. Поток когерентной частоты вызвал в ее теле биологическое обновление. Когда Джейн покинула семинар, от ее депрессии не осталось и следа. Этот экстатический опыт, уверена она, изменил мою жизнь навсегда. Соединенные за пределами времени и пространства любовью Во время трансляции медитации в рамках проекта «Когерентность» с озера Гарда в Италии участники со всего мира присоединились к нам, объединенные верой в то, что мы являемся чем-то большим, чем просто материи, и что сознание воздействует на материю и на мир. Во время этой медитации Саша была в Нью-Джерси, визуализируя, как она вкладывает землю в свое сердце. Я почувствовала, что вся эта поросль побеги растут из моего сердечного центра и тянутся сквозь мое тело, рассказывала она мне. Там были ветви, листья и бутоны, они росли из моих рук, пальцев и ушей, и по всему лицу распускались белые цветочки. Я буквально стала лицом сада земного. Когда медитация закончилась, Саша взглянула на свой телефон и увидела, что ей пришла фотография из Ирландии от ее лучшей подруги Хизер. Пока она выполняла медитацию, Хизер гуляла по саду. Саша взглянула вниз и увидела мох, растущий на камне в форме сердца. Хизер сфотографировала мох и отправила Саше с подписью «Увидела это и прониклась чувством твоего присутствия. Люблю тебя». Донна помогает совершить переход. Когда Донна посетила свой первый семинар выходного дня в 2014 году, проходивший в Лонг-Бич в Калифорнии, она вовсе не считала себя практиком, она медитировала лишь несколько раз в своей жизни. Донна была разработчиком технической документации и обладала аналитическим умом. Но в этом как раз и состоит прелесть нашей работы. Когда у вас нет ожиданий, вы часто более открыты новому опыту, куда бы он вас не повел. Так что для нее стало полной неожиданностью, когда во время одной из медитаций она выскользнула из своего повседневного сознания и обнаружила себя в окружении сотен межпространственных сущностей. «Они не были злыми и не хотели причинить мне ничего плохого», — рассказывала Донна. «Но мне было очевидно, что они чего-то хотели от меня. Некоторые из них были совсем юными, словно двенадцати или тринадцати лет, и я сразу поняла, что это были люди, убитые моим женихом. Донна была помолвлена с бывшим наемником армии США, который во время службы в Ираке был снайпером. Когда она вернулась после семинара домой и рассказала своему жениху об этом опыте, он подтвердил, что ему приходилось убивать совсем молодых парней, чтобы защитить своих друзей-солдат. Она посчитала такую взаимосвязь любопытной и завораживающей, но не знала, что с этим делать. Однако у нее не оставалось сомнений в реальности пережитого опыта, поскольку он выходил за рамки любой возможной игры воображения. Два года спустя Донна была на продвинутом семинаре в Кефре, в Аризоне. Завершив первую медитацию, она повернулась к подруге, сидевшей рядом, и сказала в изумлении, даже не сознавая того, что происходит. В этой комнате сущности, и они просят помощи. Ранним утром в воскресенье Донна была выбрана для проведения сцентиграфии мозга во время медитации на шишковидную железу. И с ней опять произошло это. В какой-то момент во время медитации Донна обнаружила себя в компании тех же межпространственных сущностей, которые окружали ее на первом семинаре двумя годами ранее, но теперь они встали в ряд справа от нее». «Я снова почувствовала, что они чего-то хотят от меня, но я не знала, что», — рассказывала Донна. «Затем мысленным взором, словно глядя через шлем виртуальной реальности, я увидела, как выстраивается другой ряд слева от меня. В этом ряду было два вида существ. Одни напоминали людей, только очень больших и переливающихся золотом, а другие имели синий оттенок». Донна сразу же поняла, что если возьмет людей справа, убитых ее женихом, на войне и отведет их к сущностям слева, первые получат то, в чем нуждаются. Поскольку люди, убитые снайпером, умерли так внезапно, без всякого предупреждения, некоторые из них не могли понять, живые они или мертвые. Некоторые не были уверены, куда им идти и что делать, а другие пытались остаться в этом измерении, потому что были привязаны к своим любимым. Они застряли между материей и светом и почему-то считали Донну связующим звеном, проводником, который поможет им совершить переход. Это ощущение было совершенно реальным и очень отчетливым. «Нельзя сказать, что я просто передала их другим существам», — объяснила она мне. «Скорее, я помогала им перейти». Это вообще нельзя объяснить словами, но, переходя на другую сторону, они словно проходили сквозь существ, — А потом я видела их бегущими через поле красного тумана высотой по пояс. И я чувствовала их свободу, радость и счастье, которые они ощущали, когда бежали по этому полю. И снова, словно глядя через шлем виртуальной реальности, Донна мысленно повернулась вправо и увидела петляющую грязную дорожку с вереницей людей, теряющейся вдалеке. Она почувствовала, что они из Боснии и Сербии, и не могла понять, что это значит». Мне это словно объявили. Я не чувствовала, чтобы они не осознавали, что мертвы. Похоже, они застряли в лимбе и не знали, как перейти на другую сторону. Это была самая длинная медитация за весь семинар, длившаяся около трех часов. Но Донне казалось, что прошло не больше десяти минут. Донна посетила другой продвинутый семинар в Канкуне осенью 2016 года. На этот раз, когда я призвал студентов... Подчинить свое сознание слиянию с единым полем, Донна испытала ощущение, что она — Вселенная. Она перешла от сознания личности в каком-то пространстве и времени к сознанию безличному вне пространства и времени, а затем к сознанию всех и каждого повсюду и в любое время. Вмиг ее сознание соединилось с единым полем полем информации, управляющим всеобщими законами, и она стала Вселенной и испытала блаженство. «После того опыта моя жизнь стала волшебной, и я ощущаю новую энергию и жизненную силу, как никогда раньше», — сообщила Донна позднее. «Я продолжаю переживать один внутренний опыт за другим и уже никогда не смогу вернуться к своей прежней жизни». Джерри возвращается к жизни, побывав на краю смерти. 14 августа 2015 года Джерри собирал конструктор у себя на заднем дворе. Читая инструкцию, он почувствовал внезапную острую боль прямо за грудиной. Он подумал, что, возможно, это из-за бензина, так что просто принял лекарство, но боль не проходила. Тогда он прилег отдохнуть, но ему стало хуже. Попытавшись подняться, Джерри почувствовал, что едва стоит на ногах и может потерять сознание. Когда боль стала интенсивнее от дыхания, прерывистым, он позвонил в скорую помощь. Собрав все силы, мужчина вышел из дома и сумел одолеть порядка пяти метров подъездной дорожки, чтобы парамедикам не нужно было стучать в дверь. Пока Джерри ждал скорую помощь, ему стало плохо, он опустился на колени и потерял сознание. Прибыв, фельдшеры предположили, что у него случился сердечный приступ и немедленно принялись оказывать помощь. «Вы, ребята, не понимаете», — сказал им Джерри. «У меня на самом деле проблемы с дыханием. Нам сейчас же нужно в больницу». Джерри знал, о чем говорит. Он 34 года проработал фельдшером как раз в той больнице скорой помощи, куда его собирались вести Джерри знал всех в этой больнице, как только прибыл туда, специалисты начали одержимо заниматься им. Когда врач, бывший также другом Джерри, сказал ему, что все тесты показали красную отметку, мужчина понял, что дела у него неважные. Один тест особенно настораживал. В нем уровень протеазы, амилазы или пазы — ферменты, вырабатываемые поджелудочной железой — составлял от 4 тысяч до 5 тысяч, то есть превышал норму на 100-200 единиц. Джерри положили в отделение интенсивной терапии. Вскоре боль усилилась. И ни одно лекарство из тех, что мне давали, не действовало, — рассказывал джей У меня был заблокирован пузырный проток, и это вызывало нарушения в поджелудочной железе. Хуже всего, что у меня в легких стала скапливаться жидкость. Я едва мог дышать. Тогда меня подключили к аппарату ИВЛ, и я понял, что дела мои плохи. Затем врач велел своей команде «включить телевизор на Бостон», в кавычках, чтобы провести телеконференцию с коллегами более крупной больницы в ближайшем большом городе. «За все время моей работы в больнице лишь несколько раз включали телемост с Бостоном в случае самых серьезных травм или когда кто-то был при смерти», — рассказывал Джерри. «То есть они понятия не имели, что со мной такое. Когда врач, которому ты доверял, много лет не знает, что с тобой». В общем, мои гормоны стресса стали круто набирать обороты. Пока все это происходило, медики сообщили жене Джерри, что если у мужа имеется какое-либо письменное распоряжение на случай смерти, то сейчас самое время привести эти бумаги. Она ушла в слезах. И скоро Джерри понял, что должен позаботиться о себе сам. Он знал, что если позволит гормонам стресса взять верх, его песенка будет спета. Я вдруг из парня, который не болел годами, все время занимался йогой, и правильно питался, превратился в пациента реанимации. Я все повторял себе, что не могу так закончить, я не могу поддаться страху, и не поддался. Поскольку Джерри незадолго перед этим прочитал мою книгу «Сам себе плацебо», Он стал говорить себе, что должен изменить свои паттерны мышления. Он решил, что не позволит этим мыслям увеличить выработку кортизола, который ухудшит и без того критическую ситуацию. В итоге врачи диагностировали у Джерри большую опухоль, блокировавшую проток в поджелудочной железе. Опухоль не позволяла выйти слизи, так что она накапливалась внутри железы и проникала в кровоток. «Врачи оставались со мной три дня», — сообщил Джерри. Мне надели кислородную маску, потому что я не мог дышать, у меня стояли капельницы с обеих сторон, и я думал, следи за мыслями, расслабься, заложи что-то в квантовое поле, что сможет помочь тебе, а не навредить, потому что ты уже почти покойник. Но я буду в порядке, это все пройдет, со мной все будет хорошо». Когда Джерри был в сознании, он направлял энергию на преодоление себя, изменение своего состояния бытия и создание другого результата, постоянно настраиваясь на иной потенциал в едином поле. К счастью, он лежал в отдельной палате, что давало ему возможность медитировать в любое время. Джерри провел неделю в отделении интенсивной терапии, и когда его перевели в отделение постинтенсивной терапии и сняли кислородную маску, он смог ходить. Но даже так он не мог ни есть, ни пить девять недель. Если он ел что-либо или хотя бы пил воду, его поджелудочная железа выделяла панкреатический сок, фактически убивая его. Единственное питание, которое он получал, шло через капельницу. Когда Джерри привезли в больницу, он весил 66 килограмм. Когда его выписали, он весил 54 килограмма. Когда мужчину, наконец, отправили домой, все еще под капельницей, он продолжил медитировать. Приближался октябрь, а болезнь все не проходила. Врачи предлагали ему пройти осмотр у специалистов в Бостоне и лечную операцию. И Джерри согласился, но поскольку сам был медиком, за два дня до операции предложил своей медицинской бригаде провести еще несколько тестов и сканирований, чтобы у врачей была самая полная картина. «Я знаю всех рентгенологов, и все же, когда мне сказали, что опухоли больше нет, я им не поверил». Я позвал рентгенологов и врачей, а они мне все твердили. «Джерри, мы просматриваем твои снимки прямо сейчас, говорим же тебе, на них ничего нет. Будем звонить ребятам в Востон, чтобы отменить операцию». Позднее Джерри понял, что, постоянно повышая энергию, двигаясь к ощущению здоровья и меняя свои мысли и убеждения, он сумел повысить свою чистоту, что и позволило ему исцелиться. Я не собирался падать духом и думать, о горе мне, все ужас, как плохо, я работал над этим каждый день сколько мог. Я вкладывал правильное сообщение, намерение и энергию в квантовое поле, чтобы исцелить себя, и в итоге исцелил.